Глава 41. Лучший подарок. С первым снегом напала на меня страсть покупать игрушки. Началось с барыни в лавке, личика белое, тонкоо фарфора, нежной рисовки, настоящие русые волосы, разделённые пробором, а за розовыми ушками локоны взбиты и сверху чепчиком кружевным прикрыта. Потом В английском магазине на Кузнецком мосту я долго выбирала духи, но вместо хрустальных флаконов с тонкими ароматами ландыша или розы, увезла домой лишь скромную пастушку с витрины. Дальше был заводной нарядный гусарчик и медвежунок, набитые мягкой овечьей шерстью. Дома с ульянкой разбирали свёртички, как две подружки восхищались покупками. Весь диван в гостиной заполонили куклы в матросских костюмчиках, в бальных кисееных платьях, куклы купчихи и боярыни, и крестьянки, юные принцессы с золотистыми косами в бархате, атласе и шелках. Я заказала на пол толстый тёплый ковёр, ещё и подушек по углам разбросала. Всё казалось, ноги зябнут. Ходила по дому в длинных вязаных носках. просила жарко топить печи. Поначалу боялась, что заскучаю в сумрачное время без электричества, захочу вернуться в другое время, в другой город. А как ёлку привезли и распушили, почудилось, что всегда здесь жила. Дом стал родным. Нравилось просыпаться утром, когда в украшенные морозцы окна сочился истинно зимний свет. Не так жёлто-солнечный, сколько льдисто-снежный, будто поднимался снизу от сугробов во дворе. Не от того ли особенно приятно было поваляться под одеялом в натопленной спаленке, прислушаться к колокольному звону с улицы и снова поймать моменты заворажённой тишины. И вдруг решиться сбросить одеяло, завернуться в халат и утопить ступни в высоком ворсе ковра. В комнате пахнет хвоей и апельсинами от корзинки с еловыми ветками. Ещё на столе музыкальная шкатулка-органдчик, подарок Илье. Чёрная, лакированная, внутри под стеклом тайный механизм, зубчатый вал и стальная гребёнка. Боюсь тронуть, разбудить дом. Но ведь я позже всех встаю. Даня с Ульянкой, наверное, уже отправлены в школу по расчищенным дорожкам. Марфа Ефимовна печёт заказанные мною с вечера ливерные пирожки. Дон-дон-дон загудели в гостиной часы. Можно бы с иком и в халате побежать к ёлочке, но Катерина уже заходит в мою спальню, желает доброго утра, подаёт сарочку. Сколько раз говорила ей, что буду одеваться сама, но обычно смиряюсь, вдвоём быстрее управимся с завязочками и пуговками. А когда Екатерина начинает прибирать мои волосы, жмурюсь от блаженства. Руки у неё ловкие, мягкие, каждой прядочке выделить своё место. Я же с 15 годов в горничных. Уголки губ Екатерины вздрагивают в улыбке. Пришлось научиться. Прежнее барыня нарочно меня водила к парикмахеру на Петровку, чтобы от него секреты переняла, как делать причёску под грека. Ержемчужные нити среди жгутов пропускать. Разве тебя прежняя бары не обижала, что ты от неё ушла, спрашиваю я. Несколь бары не обижала, как сам барин облапаться наровил и на стёнку взялся конфетками угощать. Пыталась его пристыдить, а меня же ославили, долго после не могла места найти. Екатерина вообще была молчалива, неохотно рассказывала про себя. Жиль я не с Настей отдельно, у какой-то дальней родственницы, которая занималась шитьём, мастерила новогодние игрушки. Я посмотрела образцы, заказала три пичных зверюшек на ёлку. Илья приехал к обеду. Я уже разбирала книжки в гостиной. Вчера ребята навезли целую гору новых пособий для школы. Надо вырезать карточки и сыграть с Даней в лото. подобрать картинки к разным временам года, оформить на бумаге сад и детскую комнату. Часть картинок подписаны на русском языке, часть на немецком и французском, а английский не очень в ходу. Илья привёз свежие икры с тёплыми колочами, любит меня удивлять. А что у тебя в бумаге завёрнуто? аж 10 слоёв, предвкушаю я. Целует меня холодными губами, щекочет усами шею и шепчет небрежно: "В реды заскочил, взял стерлядку на вертеле и пару диабчиков тебе на бульон. Сказали архангельские, шелковые, по рублю пара. Дорого". Притворно пугаюсь я: "А ты же любишь бульончик с гренками". Я много чего люблю. Уф, копчёностями пахнет. Уже признаваясь, что там ещё в пакете: севрюшки и бачок, до да корюшки с ряпушкой, до да семи штучек на пробу, нарочно постным голосом сообщает он. У меня уже слюнки бегут, голова кружится от смолистого аромата. Илья как фокусник вынимает из кармана пакетик с фисташками и жареным миндалём, хмурится немного. И вдруг докладывает, что в кофейной на старой Басманной повстречал дедушку Егора в компании миловидной пожилой дамы. Собачка крохотная при ней, закутана в норковые меха, лишь ножонки тоненькие торчат, и сама-то на прилесницу не похожа, лицо не накрашено и пенсне носит. Думаешь, Егор Семёнович подругу жизни обрёл? Смотрю, за рубин мнётся. Будто хочет вслух посмеяться, но боится меня огорчить. Илья, не томи, выкладывай, что ты ищешь. Готова принять любые причуды любвеобильного дедушки. В качестве ответа Илья разворачивает газету брачных объявлений и показывает текст в какетливой рамочке. Я поспешно читаю. Интересный пожилой шатен с домом и состоянием Ищет не слишком юную, не слишком бедную даму, цветущего вида, для совместных чаепитий и разговоров по душам. Откликнись на мой зов, музыкальная, воспитанная, опрятная, тактичная особа с отменным аппетитом и чувством юмора. Ты уверен, что это дедушкины проказы? Заробин кивает, хочет газету из моих рук забрать, но я не даю. Подожди. Хочу ознакомиться с брачным ассортиментом. Смотри-ка. Девятнадцатилетняя образованная барышня ищет мужа-миллионера, предпочтительно пожилого. Обращаться: Москва, почтамт, до востребования. Предъявителю кред. 3 рубля. Ни фига себе, запросы у барышни. Читаю дальше. Я приезжий из Кавказа. Двадцать два лет. Черноглазый брюнет красивой и представительной наружности желаю познакомиться с образованной восемнадцатилетней особой красавицей. Презренному металлу нет места. Эх, жаль, ты не миллионер. А здесь я даже немного растрогалась поначалу. Кажется, человек с серьезными намерениями ищет невесту. Солидный офицер. Полковник действительной службы желает иметь честь стать мужем жизнерадостной, интеллигентной особы. Не ищу денег, хочу найти счастье и уют. Во мне душа оптимиста, я эстетик и потому не красивых прошу оставить мою исповедь без внимания. Москва, Смоленская почтовое объявление. Ну и ещё дальше свою музу эстетик. Слышу, Илья возмущённо сопит над ухом. Не слишком ли увлеклись вы чтением, Алёна Дмитриевна? Обед простынет. Он меня всегда по имени-отчеству величает, если чем-то недоволен. Придётся ситуацию перевернуть на другой коленкор. Илюше нравится, когда я ревную. Скажи, пожалуйста, друг сердечный, а ты тоже эти объявления изучал? Ага, любопытно почитать томления прощавых девиц, мечтающих о миллионерах. И на и готовы на содержание пойти, правда? Это ж какие расходы, помилуй Бог. Испуганно крестится Илья. А я только-только выписал паровую машину на фабрику. С воинственным визгом кидаю в него подушку. А после обмахиваясь газетой в притворном изнеможении, перед глазами мелькают чернильные строчки с ятями. Я беден и уродлив, ищу полнейшего контраста. Цель брак. Желаю выйти замуж за православного, кто одинок, не молод и слаб здоровьем, но богат. Честно, по крайней мере. Ищу нежную, высокую душу в прекрасной оболочке. Избалованная барышня надоела жить припеваючи. Хочу выйти замуж. Мне двадцать один год. Вот это я понимаю. Это по-нашему. И вдруг продается корова, дает пять кувшинов молока, телится в январе мес. Спросить в доме Епатова, Завальский переулок. Как сюда корова попала? Через пять минут шутливой борьбы Илья все же отнял у меня источник пикантной информации и велел Никифору Демьянычу распорядиться насчет обеда. Старый слуга очень уважает Зарубина. Сама слышала, как говорил Архипу под окном. Илья Гордеич, хоть и не дворянского рода, но видом и повадками истинный барин. Такому потрафить не грех. А я так и не призналась Илье о временном портале. Мне показала загадочную фреску старых мастеров. Всякая тайна ждёт своего срока. Последнюю неделю беременности я не могла на месте усидеть, перебирала детское приданое: пелёнки, распашоночки, чепчики из мягкого хлопка, шёлковые завязочки, крохотные вязаные носочки. По моему заказу сшили несколько конвертов для проголок в холодное время и потеплее: белоснежная замша, атлас и паплин. Мне казалось, что я постоянно что-то важное упускаю: достаточно ли у нас припасов, удобно ли стоит кроватька, может, следует найти шторы светлее, переклеить обои, передвинуть шкаф. Я вела гнездо с традиционным тритиковским азартом, хотя уже была Алёной Зярубиной скоро круг моих приключений замкнулся лучшим подарком судьбы дочка Любушка родилась в конце марта примерно в те же дни когда я попала в стародавнюю Москву пришлось конечно поскорбеть и помаяться женским делом так и радость была велика весь дом за меня молился переживал а уж сколько подарков и цветов после друзья навезли. Умилившись на здоровую крепкую внучку, дед Егор благополучно слетал в будущее, раздобыл нам лекарств и прочих полезных вещиц в хозяйстве. Подивилась Катерина детским непромокаемым трусиком на липучках. «Как же их после ночи в ведро-то бросать? Эта кразарица можно на одном трепье собрать в корзинку». Да простирать хорошенько, прокипятить, а потом заново в ход пустить. Пришлось объяснять состав и принцип действия полезного заграничного изобретения, и всё равно Катерине казалось расточительством напрас избавляться от подгузника после использования. Теперь подумываю на базе швейного ателье открыть производство памперсов. В переводе на русский баловать, холить и женских гигиенических средств. Можно, кстати, придумать название с народным оттенком. Некогда борцы за силье моностранных слов предлагали у нас в России голуши называть макроступами, а тротуар топталищем. В шутку посоветовалась с Екатериной, а та на полном серьёзе выдала варианты чистопопник и долгосан. прияча смех я живо представила рекламный слоган в газете любящие матери и отцы в лавку Алёны Дмитриевны свежую партию долгосанов завезли и чистопопники особо больших размеров на всякий возраст от юного до почтенного закупайтесь впрок зато зарубин скептически относится к затее производства суперподгузника У него фарфоровый бизнес прёт как на дрожжах. Заказы от трактирщиков сыплются, а мне хочется не столько обогатиться, сколько улучшить быт барышень крестьянок. Главная задача найти подходящий адсорбент. Нужен мозговой штурм в студенческом кружке и премия гениальному изобретателю. Есть среди моих знакомых молодые перспективные химики и будущие врачи. Попробую подкинуть несколько полезных идей и в медицинском направлении. Поскольку у дочки заботливых нянек хватает, спустя пару месяцев домашней суеты у меня появилось время вновь заниматься школой и мечтать о маленьком кафе или кондитерской, и чтобы там обязательно продавалось эксклюзивное варенье из дягеля и княженники вместе с фабричным оборудованием, прибыл в Россию делиться передовым опытом механик Эльфи Томсон. Когда станки запустили, Илья на радостях устроил англичанину экскурсию по Москве и завёз ко мне на ужин. Неожиданно завёз. Мы с Марфой Ефимовной и подготовиться как следует не успели. На стол в торопях подали закуски: сыры, колбаса, икра. Этого добра всегда в запасе. А после горячий пирог с яйцом и зелёным луком хотели послать на Тверскую за пломбиром, но Томсон принялся вспоминать любимый яблочный джем своей английской маменьки. Тогда я и раскрыла собственные баночки с вареньем. Томсон попробовал княженику, глаза от наслаждения прикрыл, шумно потянул носом аромат, благодать. Вкус необычайный, сладенько. Но с приятной кислинкой, слика напоминает ананас и ежевику. Илья, тот ещё маркетолог, взялся объяснять, что прежде эту ягоду только русским князьям в пироги собирали. Одним словом, создал легендарный ореол. Впечатлительный Томсон сделал заказ на княжеское варенье за любые деньги. Мысли ко задачились: княженика, поленика, мамура. Ягодка северная дорогая, не зря в учебнике названа арктической малиной. Если на экспорт поставить, то вовсе переведётся. Решили внимание гостя сладкоежки переключить на другие вкусности. Попробуйте любимое варенье Екатерины II из крыжовника, а вот наливочка из чёрной смородины, ревень с цитрусами и яблоками, клюквенный мармелад. Угощайтесь, сударь. Вспомнила я и пристрастие Ивана Грозного к огурцам, сваренным в меду, вспомнила бабу Шуру, которая обожала варенье из кабачков, нарезанных мелкими кубиками, нежное, почти прозрачное лакомство из детства. От моих рассказов и столового изобилия уトムсана глаза разбежались, ладошки вспотели, взялся в блокноте заметки черкать. Будет чем маменьку удивить. В рассказах о далёкой России правда не было лайки, ни медведей в доме моём не оказалось. Зато море книг на разных языках, игрушек и красивой посуды. Музыка часто звучит, и смеются дети. Любушка уже улыбаться начала, узнаёт нянешек своих, радуется появлению Дани и Ульянки. А вот к косу пока относится настороженно. Он часто в разъездах, только привыкнет, опять разлука. Илья души в дочки не чает, придумал назвать новый сервис её именем, а я предложила рисовать на чашечках и тарелках узор в виде цветущих плетей и княженки. На донцах ставить клеймо в виде тройчатого зелёного листа. Ох, скоро появится у Сарамятинской фабрики новый бренд. Недавно Илья признался, что батюшка его Грозный был прав. «Он мне богатство в лесу завещал, а мы с тобой в лесу и повстречались, с оружием тебя добывал». «Век не забыть вашей подмоги, Илья Гордеич», с чувством шептала я. «Значит, ты и есть мой первейший клад, Свет Аленушка». «Вот и береги, раз попала в руки, смеюсь». Столько интересного впереди, столько надежд и планов, есть ещё время.